Глава 17. Ники Сикс. Я был прав, группа «Сквиз» никуда не пробилась. Да и не могла, поскольку в 1979 году Джефф обратился в евангелистскую веру. Слышал, что сейчас он живет в Орегоне, играет христианскую музыку, пропагандирует евангелизм и осуждает старый греховный рок-н-ролльный образ жизни. Он считает, что рок-н-ролл — музыка дьявола. Джефф полагает — что мой наименьший грех — как раз кража его сценического имени. Но я все равно, несомненно, попаду в ад. Он как-то даже издал брошюру под названием «Исповедь рокера» Ники Сикс. Она начинается так. «Мое имя Ники Сикс». «Что?» «Разве Ники Сикс — это не басист группы Мотли Крю?» «Да, все так но его настоящее имя Фрэнк, а мое настоящее имя Джефф. Как же получилось, что у нас один и тот же сценический псевдоним? Много лет назад, еще до создания Мотли Крю, я выступал в популярной южно-калифорнийской группе «Сквиз». Тогда я решил, что мое имя звучит слишком просто, и мне нужен сценический псевдоним. Моя фамилия Николсон, и я подумал, что буду называть себя Ники, но не мог придумать подходящую фамилию. Однажды, когда я ехал по городу Нью-Порт-Бич, то увидел имя Ники-6 на номерном знаке Мерседеса и на следующие пять лет стал Ники-Сиксом. Затем, как пишет Ники, я повстречал Энджи. Через несколько лет Фрэнк начал встречаться с девушкой, которая ранее была фотографом группы «Сквиз». Однажды он открыл ее фотоальбом, увидел снимки и заинтересовался моим сценическим именем. Узнав, что в то время я не занимался музыкой, он решил забрать его себе и позже признал данный факт в интервью журналу B.A.M. Bay Area Music — бесплатный музыкальный журнал, издававшийся в Калифорнии с 1976 по 1999 годы. В любом случае, он может носить это имя, и я хочу сказать вам почему. Да, вроде так. Примерно. Джефф и Энджи встречались больше года, поэтому называть ее «фотографом группы» немного неверно. Но Джефф прав, я никогда не перевирал. Когда меня спрашивали, я отвечал журналистам. Я, как Никки Ландон решил не только отбить девушку у того парня, но и забрать псевдоним. И что? Я никогда не слышал о Джеффе, пока Энджи не показала мне альбом. Почему это должно было меня трогать и какое вообще имело значение? В конце концов, я украл сценическое имя не у Джонни ни Тандерса. Я признаю, что кража — дело бесстыдное. Но разве бесстыдство — не другое определение рок-н-ролла?